Глава одиннадцатая. Восточная свирель. Восточная свирель или что-то наподобие. Музыка была ненавязчивой и приятной. Когда пластинка закончилась, он поднял и отодвинул иглу. Сел в кресло и прислушался. Тишину в талине было невозможно услышать. Он постоянно жил, и это было правильно, но слишком шумно. Тишину настоящую тишину можно будет услышать лишь раз он видел тех кому довелось это испытать был с ними в тот момент был с ними до самого их конца и пусть не говорят что люди рождаются и умирают одинокими о вовсе нет он сжал пальцами подлокотник кресла пора нет еще не пора еще не пора Но на следующий сеанс тишины он уже избрал счастливчика. Однако удовольствие надо оттянуть. К тому же еще не пора. Он встал с кресла и подошел к столу. Взял с него планшет, включил его, открыл браузер. Зашел в историю посещений. Ссылок было немного. Он нажал на последнюю, ту, которая сейчас интересовала его больше всего. Увидел то, что и ожидал увидеть. Нажатие пальца. Еще одно. Доля секунды на прочтение двух слов. Усмешка. Попался. Анонимный лосось. «Ты кто?»